Глава 32. вторая. «Свободны», — холодно бросил куратор, и охранники покинули помещение. «Ну, я слушаю. Рассказывай, Волков. И давай на этот раз обойдемся без выдуманных подробностей и отговорок. Я не хотел бы впустую тратить свое время. Как видишь, мне сейчас не до этого». Меня поразило то, что куратор вообще не был удивлен, услышав мое откровение. Белов выглядел настолько спокойным, что даже стало обидно за собственные тревоги и беспокойство. «Тут хоть кого-то чем-то можно удивить?» — отстраненно подумал я. Я осознавал, что мое признание, по сути, важно только для меня. А все остальные, ну, думаю, те, кому следовало знать, уже все знали. Или хотя бы догадывались. «Хорошо, Андрей Алексеевич», — кивнул я и ненадолго задумался, прежде чем начать. Во время практического занятия на поверхности... Произошло слишком много всего. Вы, наверное, помните, что в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и тот монстр, похожий на зубра, побежал за мной». Белов безразлично смотрел на меня своим единственным глазом и иногда медленно кивал, словно сопоставлял мои слова со своими выводами. Именно тогда я заметил мага, внутренне смирившись с тем, что придется повторять всю историю, хотя куратор так ее знает, продолжил я». Он стоял в стороне, будто скрытый невидимой пеленой, и просто смотрел, как мы умираем. При воспоминании об этом у меня невольно сжались кулаки, но я смог быстро взять себя в руки. Я сумел навести чудовище на этого мага в плаще, пытаясь понять, как относится куратор к моим словам, произнес я. Это произошло как раз в тот момент, когда мне бросили что-то под ноги. «Та вспышка», — припомнил Белов. «Что это было?» «Защита мага», — честно ответил я. Зубр снес ее, как что-то несущественное. Мне показалось, что человека в плаще это очень удивило. «Еще бы!» — хмыкнул Белов. Мага унесло ударом в руины, и я бросился за ними. Ну, насколько это было возможно в моем состоянии. Не обратив внимания на сарказм Куратора, продолжил я. Я был в бешенстве из-за того, что этот тип просто надменно наблюдал за нашими жертвами. Словно так и должно быть. Я проследил за магом после удара Зубра и нашел его сильно раненым. Мы нашли его с разбитой в дребезги головой. Даже нормального опознания провести не удалось. Как-то отстраненно вставил Белов, будто говорил об обнаруженном в своем кармане сухарике. «Это не раненый курсант Волков. Вам должны были преподавать подобные вещи на самом первом занятии. Это самый настоящий труп». Он был в бреду. Прямо посмотрев в лицо куратору, ответил я. «Начал нести какую-то чушь про прорывы, а потом попытался напасть на меня». «И ты размажил ему голову булыжником», — подвел итог Андрей Алексеевич. «Да, господин куратор», — кивнул я. По выражению лица Белова было видно, что он конкретно задумался. Некоторое время куратор просто стоял и молчал. Так прошла минимум минута, а то и больше. Оставалось только ждать. Я понимал, что поступил правильно. А дальше уже не мне принимать решение. «А это зачем забрал?» — спросил куратор, указав на эмблему. «Рассчитывал, что смогу найти того, кому она принадлежит», — предельно честно ответил я. «Зачем?» — приподняв бровь, удивленно уточнил Андрей Алексеевич. «Чтобы наказать и призвать к ответу», — без капли сомнения сказал я. Белов насмешливо хмыкнул, убрал эмблему к остальным уликам и произнес «Свободен, Волков. Благодарю за службу». Я кивнул в ответ и направился к выходу. «На душе стало гораздо легче» но на пороге меня догнал голос куратора. «На этой эмблеме герпро до Голицыных». «Да это я уже понял», — подумал я, кивая. «Но спасибо, что не стали скрывать». По дороге к себе я размышлял о том, что слишком много следов ведет к одному из самых знатных родов Империи. Я был уверен, что за большинством происшествий стоят именно Голицыны. А может, и вообще за всеми. Интересно, что же заставило их пойти на подобное? «Предать Империю». Вернувшись в свою комнату, я застал там Сашку. Он с насмешливым прищуром посмотрел на меня и с улыбкой поинтересовался. «А ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Ты о чем?» «Да вроде особо-то нечего рассказывать», — как можно искренне ответил я. «Ага. А кто это у нас уже привлечен к настоящей оперативной работе?» Дело удивился мой всезнающий сосед. «Может, я?» «Да вроде нет. Хотя я очень хотел». «А откуда прознать успел?» — поинтересовался я. «У меня свои методы добычи информации», — подмигнул Сашка и продолжил. «Мне вот что интересно. Как получилось, что ты из самых нелюбимых учеников не только куратора, но и многих учителей резко выбился в любимчики?» «Вот тут ты крупно ошибаешься», — улыбнулся я. «Я все еще продолжаю быть самым нелюбимым курсантом для многих. Просто так сложились обстоятельства, что некоторые люди сочли меня полезным. Думаю, сыграла та ситуация с императором, когда я спас его». А, -а, а, протянул Жилин. Ну вообще да, справедливо. А потом почти без перерыва и какого-то перехода добавил. Слушай, может на площадку перед сном сходим, потренируемся немного. У меня отвисла челюсть, чтобы Сашка, да еще и сам, позвал меня заниматься спортом. Не думал, что когда-нибудь столкнусь с подобным. Но, конечно же, я решил поддержать порыв друга, пока тот не испарился. И мы вместе выдвинулись на спортивную площадку. На турнике он болтался, словно сосиска. По нему было видно, что он очень старается, только вот этот его поток становилось смешно. Я решил помочь приятелю и объяснить хотя бы правильную технику выполнения некоторых упражнений. С чего-то же нужно начинать. Только вот это особо не помогло. Зато когда мимо нас прошла пара симпатичных девчонок, весело переговариваясь и над чем-то смеясь, Сашка мигом оказался верхом на турнике, а потом, сделав оборот назад в упоре, Лихо спрыгнул на землю. Я, конечно, понимал, как это делается, но вот только я ему ничего подобного не показывал. А если бы и показал, учитывая то, как он прямо перед этим безвольно болтался на перекладине, что-то у меня появились сомнения по поводу его немощности. Но даже если Сашка что-то и от меня с желанием выпендриться перед девчонками, он все же поделать ничего не смог. И поэтому спалился. Закончив вечернюю тренировку, мы отправились в казарму готовиться ко сну. На утро мой друг ревел белугой, что не может пошевелить даже рукой и скорее умрет, чем опять пойдет на площадку. Поэтому на зарядке я был снова один. Зато на завтраке он, видимо, уже гораздо лучше себя чувствовал, потому что во все зубы улыбался проходящим мимо девчонкам. «Вот же хитрюга!» – подумал я. Сегодня нас ждали занятия по боевой подготовке. Предстояло пройти пару стандартных тестов для проверки результатов. Потом несколько спаррингов – И в том и в другом я не собирался особо напрягаться, так как был полностью уверен в своих силах. А когда руководитель сказал о нормативах, которые необходимо выполнить, я и вовсе усмехнулся. Все это для меня чуть проще обычной разминки. Но потом он объявил, что ученики, показавшие лучшие результаты, получат специальные бонусы, и я призадумался. Я уже приготовился вместе со всеми выполнять все эти простецкие задания, но руководитель занятий подошел ко мне и попросил пройти за ним. Мы зашли в соседний зал, а потом спустились по лестнице и прошли еще дальше. Что за фигня? Почему у меня все никак у нормальных людей? Я приготовился к очередной непонятной дребедине, понимая, что мне наверняка приготовили что-нибудь особенное. И все именно так и оказалось. Тренер сказал, что так как те упражнения для меня слишком просты, мне надо пройти какой-то там специальный тест. «Сергей Петрович просил проверить твои показатели по шкале Добрынина. Зайдешь сюда» произнес преподаватель и указал мне на черную дверь, которая находилась прямо перед нами. А потом кивнул на другую дверь неподалеку, красного цвета. «А выйдешь отсюда. Если не вернешься к группе до конца занятия, то тест провалил. Удачи. И да, постарайся ничего не сломать. Я имею в виду кости». Сказав это, тренер просто развернулся и спокойно ушел. «Это нормально вообще?» — крутилась единственная мысль в моей голове. Я постоял в растерянности, но постарался сразу же взять себя в руки. Все в порядке. Это обычный тест, который, скорее всего, проходят все ученики. Но я сам не верил в это. Осознавал, что за дверью ждет нечто странное и, естественно, ничего хорошего для меня. Я сделал несколько размеренных вдохов и открыл дверь перед собой. Время сейчас играло не на меня, поэтому я практически сразу вступил внутрь и провалился во тьму. Дверь сзади сама собой закрылась, а внутри вспыхнул яркий свет, который на некоторое время ослепил меня. Прикрываясь от него рукой, я попытался разглядеть, где оказался. «Какого хрена?» — осматриваясь по сторонам, потрясенно произнес я.